Глава четвертая. Это Александрия? В отличие от своей матери, Кабир почти не знал французского, но едва ли не понял такого простого вопроса. Однако ответом Ксению не удостоил. Что ж, наверное, задавать вопросы ей больше не будет положено никогда. И мужчины не будут считать себя обязанными отвечать ей хотя бы из вежливости. К этому надо привыкать. Может быть, она и привыкнет, а может быть, нет. Ни то, ни другое никак не скажется на ее жизни. Это Сиди Фредж. Алжирский порт. В голосе русского незнакомца вежливости не слышалось. Да и то, что за все дни пути он так и остался незнакомцем, не посчитав нужным назвать свое имя, о вежливости тоже не свидетельствовало. «А как мы попадем в Александрию?» — зачем-то спросила Ксения. «Как будто не все равно». «Я просто хочу услышать русскую речь», — догадалась она. Последний раз, скорее всего. Речь у него была не просто русская. В ней слышался и московский говор. Это бередило сердце, несмотря ни на что. «Попадете вы», — ответил он. «Я здесь с вами прощаюсь. А вас Кабир доставит в Александрию морем». «Александрия находится у моря», — все-таки уточнила Ксения. Тоже в последний раз. Больше не у кого будет спрашивать. Про Александрийский маяк рассказывает в гимназии. Впервые в его голосе послышалось нечто человеческое. Насмешка. Ксения покраснела. — Я не окончила гимназии, — пробормотала она. — Всего доброго, — сказал он. — Надеюсь, ваша жизнь сложится благополучно и, кивнув на прощание, пошел вдоль причала, свернул за угол и скрылся в лабиринте прибрежных лачуг. Ксения вздохнула. Теперь не мота. Не о чем говорить в этом портовом грае, да и не с кем. Кругом слышна лишь арабская речь. Когда час назад оставили верблюдов у хозяина какой-то хибарки в предместе и вошли в город, Ксения встрепенулась. Как давно она не видела города. После пустыни Туарекской Медины он показался ей просто огромным. А главное, это был, несомненно, французский город. По набережной прогуливались по-европейски одетые люди. Слышалась французская речь, видны были красивые дома. Один из красного кирпича был построен даже не в колониальном алжирском, а прямо в парижском стиле. Ксения остановилась, якобы для того, чтобы получше его разглядеть. На самом же деле, в надежде, что ей удастся с кем-нибудь заговорить, а потом что потом она, правда, не знала, но это было и неважно. Кабир все равно сжимал ее руку, как клещами, и не позволял сделать ни шагу в сторону. Он потянул ее за собой, ей пришлось подчиниться, и вскоре они оказались вот здесь, в застроенном лачугами порту, где у причала качались уже не яхты под разноцветными флагами, а одни лишь простые рыбацкие лодки. Качаются разбойничьи филюги... Горят в порту турецких флагов, маки. Снова, не кстати, всплыла в памяти. В одной из лачуг Кабира постучался. Дверь открыла женщина в чедре. Кабир что-то сказал, женщина кивнула. Не входя, он втолкнул ксению внутрь и захлопнул за ней дверь. Оставил на подержание. Как верблюда. Поняла она. Женщина подняла сетку чедры. У нее оказалось лицо злобной ведьмы из «Тысячи и одной ночи». Она произнесла что-то резкое, будто выругалась, и указала на низкую дверь в стене. Чтобы войти в эту дверь, которую ведьма открыла перед ней, Ксении пришлось согнуть колени и нагнуть голову. Дверь за ней закрылась, лязгнул, задвигаясь засов. Свет и воздух проникали в эту комнату через узкое отверстие под потолком. На полу лежали кошмы и подушки. Очередная тюрьма. Сколько времени ей предстоит здесь провести, да не все ли равно. С той самой минуты, как туареги подобрали ее в пустыне после папиной смерти, Ксения гнала от себя мысли о своем полном одиночестве. До сих пор ей это удавалось. И вдруг сейчас эта страшная в своей простоте мысль ударила ее на всем белом свете. Нет ни единого человека, которому она не то, что нужна, или тем более дорога, но который хотя бы знает о ее существовании. Если она исчезнет, никто не прольет о ней ни слезы. От нее не останется на земле ни следа, ни даже тени. Она задохнулась, как будто удар был нанесен наяву. Потемнело в глазах, холодный пот потек по спине, задрожали руки, ослабели ноги. Ксения положила на пол свой оставшийся от экспедиции рюкзак, в который умещались все ее вещи, села на кошму, привалилась спиной к стене. «Я не должна об этом думать. Не думать и все. Молодушей ничему не служит, папа не зря же говорил. Надо просто гнать от себя такие мысли, как дурные сны». От этих слов, даже произнесенных беззвучно, стало как-то полегче. Лачуга была глинобитная, снаружи слышался портовый шум. Через отверстие под потолком доносился запах моря. Потом запахло жаровней, дымом. Потом дверь приоткрылась, и женская рука переставила через порог тарелку с жареной рыбой, а вслед за ней глиняный кувшин. «Как собаки», — подумала Ксения. Но она была голодна, а рыба, свежевыловленная кефаль, дразнила и запахом своим и видом. Кувшин был наполнен водой такой холодной, что на глине выступили крупные капли. Вздохнув, она съела рыбу, запила водой, полила из кувшина себе на руки и умылась. От еды и скудной гигиенической процедуры ощутила почти что бодрость, но ненадолго. Тут же навалилась усталость, Ксения легла на кошму, и, едва коснувшись головой подушки, уснула.